Глава пятая. Выживание против созидания. Когда мы говорили о преодолении большой тройки в главе четвертой, я не случайно привел в пример свои писательские труды. Ведь когда мы пишем, мы создаем слова на листе бумаги или на мониторе компьютера. Точно такую же созидательную силу имеют и рисование, и игра на музыкальном инструменте, И работа на токарном станке. Вообще любое занятие, позволяющее разорвать цепи, в которые нас заковала большая тройка. Почему так трудно жить в состоянии созидания? Если мы зациклены на неприятном прошлом или на пугающем будущем, значит мы живем преимущественно в стрессе, иначе говоря, в режиме выживания. Не так важно, что именно занимает наши мысли. Здоровье, выживание тела, ипотека, нужда в крыше над головой, чтобы выжить во внешней среде, нехватка времени на то, что надо сделать для выживания. Важнее другое, многим из нас гораздо привычнее находиться в состоянии жизни ради выживания, чем выполнять роль создателя. В своей первой книге я очень подробно рассказывал о том, чем отличается жизнь ради выживания от жизни в созидании. Поэтому тем, кто пожелает полнее уяснить для себя эту разницу, я советую прочесть главы с 8 по 11 книги «Развивайте свой мозг». Здесь же я лишь вкратце намечу основные различия. Чтобы понять, что значит жить в режиме выживания, Представьте себе какое-нибудь животное, например, оленя, беспечно пасущегося в лесу. Допустим, его организм находится в состоянии оптимального химического равновесия. Но если он почувствует во внешнем мире какую-либо угрозу, например, хищника, то в организме немедленно запустится реакция «бей» или «беги». Эту реакцию контролирует симпатическая нервная система, которая является частью автономной нервной системы, отвечающей за поддержание биологических функций, пищеварение регулирование температуры тела, уровня сахара в крови и тому подобное. Чтобы животное смогло справиться с обнаруженной опасностью, его тело меняет химический состав. Симпатическая нервная система автоматически активирует надпочечники, что приводит к выбросу огромного количества энергии. Если оленя преследует стая койотов, эта энергия будет использована для того, чтобы от них убежать. Если ему удастся ускользнуть целым и невредимым, то минут через 15-20 после исчезновения угрозы внутреннее равновесие восстановится, и олень вновь примется жевать травку. Аналогичный механизм действует и у человека, когда мы чувствуем опасность, Активируется симпатическая нервная система, происходит мобилизация энергии и так далее. Здесь мы мало отличаемся от оленей. На заре существования этот необычайно адаптивный механизм спасал человека от хищников и других угроз выживанию. Подобные животные качества благоприятствовали эволюции нашего вида. Стресс – реакция человека, достаточно одной мысли. К сожалению, между Homo sapiens и нашими соседями по планете из животного царства имеются некоторые различия, воздействие которых уже не столь благоприятно. При нарушении химического равновесия мы попадаем в состояние, которое называется стрессовым. Стресс — это природная реакция организма на нарушение равновесия и попытка восстановить химический баланс. Стресс-реакция запускается при обнаружении любой внешней угрозы, при виде льва в заповеднике Серенгети или когда мы сталкиваемся в магазине с не особо дружелюбным бывшим возлюбленным или изнываем в пробке. В отличие от животных, человек способен активировать механизм «бей или беги» одной только мыслью, и вовсе не факт, что мысль эта как-то связана с текущими обстоятельствами. Стрессовая реакция может возникнуть в преддверии будущего события, но что еще хуже, мы можем вызывать стресс, постоянно воскрешая в памяти какое-нибудь горестное воспоминание, вышатое на полотне нашего мозга. Итак, мы либо заранее переживаем стрессовые события, либо вспоминаем о них, а значит и наше тело существует либо в прошлом, либо в будущем, в ущерб себе мы превращаем кратковременные стрессовые ситуации в долговременные. С другой стороны, животные лишены человеческой способности, а лучше сказать, изъяна, с легкостью вызывать у себя стресс-реакцию по малейшему поводу, так что становится невозможно ее выключить. Наш олень опять беззаботно пощипывает травку, не терзаясь мыслями о только что пережитых событиях. Не говоря уже о том, что было два месяца назад, когда его тоже преследовал койот. Длительный стресс разрушает нас, потому что ни одно живое существо не приспособлено к тому, чтобы справляться с негативными последствиями, к которым приводит многократное включение и затяжной характер стресс-реакции. Иными словами, долговременное пребывание в чрезвычайной ситуации не может пройти бесследно. И если, включив стресс-реакцию, мы не можем ее выключить, то нашему телу неминуемо грозит какой-либо срыв. Допустим, в вашей жизни присутствует некая угроза, реальная или воображаемая, заставляющая вас постоянно активировать реакцию бей или Беги. При этом нарушается химическое равновесие, и сердце начинает работать быстрее, перекачивая в конечности огромное количество крови. Так нервная система готовит нас к битве или к побегу. Но посмотрим правде в глаза. Вы не можете себе позволить ни сбежать на Багамы, ни задушить своего коллегу. Это было бы слишком примитивно. И как следствие, вы постоянно вызываете у себя учащенное сердцебиение, что может привести к проблемам с давлением, аритмией и прочее. А чем грозит постоянная мобилизация энергетических ресурсов на борьбу с внешней угрозой? Направляя огромное количество энергии во внешний мир, мы почти ничего не оставляем на долю внутренней среды организма. Из-за отсутствия энергии для роста и восстановления иммунная система, контролирующая внутреннее состояние, начинает давать сбои. В результате, К человеку привязываются самые разные недуги, от простуды до ревматоидного артрита и рака. Все эти заболевания иммунно обусловлены. Уникальность стрессовой реакции человека в том, что в отличие от животных, травматическая ситуация проживается нами неоднократно и после, и даже до ее фактического наступления. Каковы пагубные последствия нашей способности испытывать стресс под воздействием угроз настоящего, прошлого и будущего? Если химическое равновесие нарушается слишком часто, то в конце концов разбалансировка становится нормой. И в результате мы обречены на реализацию своей генетической программы, что в большинстве случаев сопряжено с неким заболеванием. Причина ясна, Эффект домино, который запускается каскадом гормонов и других веществ, вырабатываемых при стрессе, может привести к нарушению работы некоторых генов, что чревато возникновением заболеваний. Иными словами, хронический стресс активирует гены, вынуждающие вас жить по унаследованному сценарию. Некогда полезный и высокоадаптивный биохимический механизм реакция «бей или беги» выродился во вредоносную и неадаптивную модель поведения. Например, когда наши предки убегали от льва, стресс-реакция выполняла свою прямую задачу, защищала их от внешней среды, это адаптивное поведение. Но если вы изо дня в день волнуетесь из-за продвижения по службе, зацикливаетесь на презентации перед высоким начальством или беспокоитесь о здоровье матери, попавшей в больницу, то в организме вырабатываются точно такие же вещества. Вас будто бы преследует лев. И вот это поведение как раз-таки неадаптивно. Вы слишком долго находитесь в состоянии боевой готовности. Механизм «бей или беги» сжигает необходимые организму силы. Тело крадет жизненную энергию у иммунной, пищеварительной, эндокринной и других систем и направляет ее в мышцы, чтобы вы могли дать отпор хищнику или убежать от опасности. Но в вашей ситуации это работает против вас. Избыток стрессовых гормонов – приводит к возникновению таких эмоций, как гнев, страх, зависть и ненависть, провоцирует агрессию, тоску, неуверенность и бессилие и заставляет испытывать боль, страдания, грусть, ощущение безнадежности и депрессию. Большинство людей почти постоянно погружены в негативные мысли и чувства. Но возможно ли, что в их жизни происходят сплошь негативные события? Разумеется, нет. Уровень негатива зашкаливает именно потому, что эти люди либо заранее погружаются в будущий стресс, либо вновь переживают уже испытанный. И почти все их мысли и чувства вызываются мощными гормонами стресса и выживания. При запуске стресс-реакции важнейшее значение для нас приобретают три фактора. Тело необходимо позаботиться о нем. Внешняя среда, где мне укрыться от опасности, время, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы избежать этой угрозы. Мы живем ради выживания и поэтому настолько подвержены влиянию большой тройки. Стресс-реакция и соответствующие гормоны вынуждают концентрироваться и зацикливаться на теле, внешней среде и времени. В результате Мы начинаем определять свое «я» в терминах физической реальности. Снижается уровень духовности, осознанности, осмысления и психической вовлеченности. Можно сказать и иначе. Мы приучаемся быть материалистами, то есть постоянно думать о вещественной реальности. Наша личность попадает в плен телесной оболочки. Мы поглощены внешним миром, потому что под воздействием стресс-гормонов Фокус внимания смещается именно в эту сторону. Нас занимают вещи, которыми мы владеем, люди, которых знаем, места, в которых нужно побывать, проблемы, неудачные прически, части тела, вес и тому подобное. Нас заботит, как мы выглядим в сравнении с другими людьми. Достаточно ли у нас времени? Думаю, вы поняли, о чем я, и мы оберегаем, Запоминаем самих себя, опираясь в основном на то, что нам известно и на то, что мы делаем. Жизнь в режиме выживания заставляет нас фокусироваться на 0,1 десятитысячной процента реальности, скрывая от нас остальные 99 99,99990 десятитысячных. Жизнь Ради выживания. Быть кем-то. Большинство людей традиционно воспринимают самих себя в качестве кого-то, но наша истинная сущность не имеет ничего общего с деятелями большой тройки. Наша сущность — это сознание, подключенное к разумному квантовому полю. Когда мы становимся кем-то, и материалистичное физическое «я» начинает жить в режиме выживания, Мы забываем, кто мы есть на самом деле. Мы не чувствуем связи с вселенским разумом. Чем больше мы поддаемся влиянию стрессовых гормонов, тем в большей степени наша личность определяется приливами веществ. Если считать человеческую сущность исключительно физической, то наше восприятие будет ограничено рамками органов чувств а характеризуя реальность исключительно через органы чувств, мы позволяем чувствам предопределять ее. Мы попадаем в рамки Ньютоновой парадигмы и начинаем предсказывать будущее, опираясь на прошлое. Как вы помните, Ньютонова модель реальности — это модель предсказуемых результатов. И вот вместо того, чтобы предаться высшей воле, мы стремимся контролировать свою реальность. Мы просто-напросто пытаемся выжить. Если реальность есть энергия, почему мы воспринимаем себя не столько в энергетическом, сколько в физическом аспекте? Дело в том, что эмоции, направленные на выживание, являются низкочастотными или иначе низкоэнергетическими. Эмоции есть движущаяся энергия. Латынь. Мотус, движение. Они вибрируют на более низких частотах и поэтому заземляют нас на уровне физической сущности. Мы становимся вязкими, отяжелевшими и сугубо телесными, так как эта энергия замедляет наши вибрации. Теперь тело в прямом смысле в большей степени масса, нежели энергия. Материя давлеет над разумом. Так что Здесь есть своя логика. Если мы откажемся от примитивных эмоций, направленных на выживание, и постараемся от них отвыкнуть, чистота нашего энергетического излучения повысится, и мы уже не будем привязаны к телу. Мы в каком-то смысле освободим энергию из тела, взявшего на себя роль разума, и выпустим ее в квантовое поле. А возвышенные эмоции сами собой поднимут нас на более высокий уровень осознанности, ближе к источнику, где мы сможем ощутить связь с вселенским разумом. Как мы привыкаем быть кем-то? При стрессе, вызванном как реальной, так и надуманной опасностью, во внутреннюю систему вбрасывается множество веществ, вызывающих мощный энергетический всплеск, под воздействием которого тело, И некоторые части мозга немедленно просыпаются и переключают все внимание на большую тройку. Этот механизм вызывает серьезное привыкание, ведь он позволяет нам взбодриться за считанные секунды, как чашка тройного эспрессо. Со временем мы подсознательно привыкаем к своим проблемам, неблагоприятным обстоятельствам и нездоровым отношениям. Мы не устраняем эти ситуации из жизни, чтобы было чем подпитывать свою зависимость от эмоций выживания. А то вдруг мы забудем, кем мы, по нашему мнению, являемся. Да нам просто нравится поток энергии, который мы получаем от своих неурядиц. Более того, этот эмоциональный подъем ассоциируется у нас с привычными и знакомыми элементами внешнего мира, людьми, предметами, местами… И обстоятельствами мы попадаем в зависимость от них тоже внешнее окружение начинает определять нашу личность если вы согласны что человек способен вызвать у себя стресс одной только мыслью тогда само собой разумеется что мы можем устроить себе такой же химический всплеск каким сопровождается бегство от хищника а вещества соответствующие стрессу вызывают привыкание и Таким образом, мы попадаем в зависимость от самих мыслей, они подсознательно вызывают у нас всплеск адреналина, и поэтому нам так тяжело думать по-другому. Поэтому, пытаясь мысленно превзойти свои ощущения или, как принято говорить, мыслить нестандартно, мы испытываем серьезный дискомфорт. Как только мы отказываем себе в том, от чего зависим, в данном случае это привычные мысли и чувства, ставшие эмоциональным наркотиком, появляется сильнейшая тяга боли отвыкания, и внутренний голос на все лады убеждает нас не меняться. И вот мы по-прежнему прикованы к привычной реальности. Итак, мысли и чувства, по большей части ограничивающего характера, снова подсаживают нас на крючок знакомых проблем, обстоятельств, стрессовых факторов и плохих решений, которые всегда вызывали у нас реакцию «бей или беги». И мы по-прежнему окружаем себя негативными раздражителями, чтобы постоянно испытывать стресс, так как эта зависимость подтверждает наше представление о себе. Она и нужна-то лишь для того, чтобы укреплять нашу идентичность – Проще говоря, мы попадаем в зависимость от проблем и обстоятельств, вызывающих стресс, будь это плохая работа или неудачные отношения. Мы так и держимся за наши неприятности, потому что они помогают нам ощущать себя кем-то и подпитывают нашу зависимость от низкочастотных эмоций. Но хуже всего то, что мы живем в постоянном страхе, ведь если проблемы исчезнут, Мы даже не будем знать, что думать и что чувствовать, а значит, не получим энергетического всплеска и не вспомним, кто мы такие. Для многих нет ничего страшнее, чем потерять свою индивидуальность. Ведь как это должно быть ужасно, быть никем, не иметь собственной идентичности? Эгоистичное эго Как вы могли заметить, то, что мы называем своим «я», ассоциируется у нас с целым комплексом мыслей, чувств, проблем и элементов большой тройки и существует в контексте этой эмоциональной ассоциации. Стоит ли удивляться, что людям так трудно погрузиться в себя и оставить позади собственноручно сотворенную реальность? Да если бы не было тела, времени и внешней среды, кажется, мы бы вообще не знали, кто мы такие. Вот поэтому мы столь зависимы от внешнего мира. Наше восприятие и воспроизведение эмоций ограничены органами чувств, потому что только так мы можем получать физиологический отклик, который подкрепляет наши персональные зависимости. И все это мы делаем для того, чтобы чувствовать себя людьми. Если интенсивность реакции выживания неадекватна событиям внешнего мира, избыток стрессовых гормонов приводит к фиксации на отдельных параметрах собственного я мы становимся чрезмерно эгоистичны мы зацикливаемся на своем теле или каком-либо аспекте внешнего окружения и становимся рабами времени мы попадаем в ловушку персональной реальности и не чувствуем в себе сил измениться отвыкнуть от себя Избыточные эмоции выживания становятся последней каплей, переполняющей чашу здорового эго, того «я», которое мы имеем в виду, когда произносим это слово. Естественная функция нормального эго — обеспечивать нашу безопасность во внешнем мире. Так, эго следит за тем, чтобы мы не подходили слишком близко к костру или к краю обрыва. Сбалансированное эго реализует инстинкт самосохранения. Оно поддерживает здоровое равновесие между собственными потребностями и нуждами других людей и равномерно распределяет внимание между собой и другими. Когда нам необходимо выжить в экстремальной ситуации, вполне естественно, что приоритетом становится собственное «я». Но когда хронический, Долговременный стресс выводит тело и мозг из равновесия, эго чрезмерно заботится о выживании и выдвигает себя на первый план в ущерб всему остальному. Мы зацикливаемся на себе, мы потакаем своим прихотям, заняты только собой, преисполнены ощущением собственной важности и одновременно жалости и ненависти к себе. В условиях постоянного стресса, Эго действует по принципу «а как же я?». При этом эго озабочено главным образом тем, чтобы контролировать исход любой ситуации, так как оно чрезмерно сосредоточено на внешнем мире и отчуждено от оставшихся 99,9999%. 99 реальности. По сути, чем активнее мы определяем реальность через чувства, тем активнее она диктует нам свои законы. А закон материальной реальности есть прямая противоположность квантовому закону, то, на что мы направляем внимание и становится нашей реальностью. Значит, если наше внимание сосредоточено на теле и материальном мире, если мы ограничиваем себя определенным отрезком временной линейки, то все это и обретает черты реальности. Нам всего-то и нужно забыть о людях, которых мы знаем, о вещах, которыми владеем, о местах, которые посещаем, и о проблемах, которые нас преследуют. Мы должны потерять счет времени и выйти за пределы тела его потребности подкармливать приобретенные привычки. Нам предстоит отказаться от хорошо знакомых переживаний, подтверждающих нашу идентичность, и не пытаться предсказывать будущее или воскрешать в памяти былое. Надо сбросить эгоистичное эго, озабоченное лишь своими потребностями. В мыслях и мечтах превзойти собственное ощущение и возжелать неизведанного. Вот тогда и начнется освобождение от привычной жизни. Если мысли могут вызывать болезнь, то не могут ли они исцелить ее? Сейчас мы продвинемся еще на один шаг. Я уже говорил, что стресс-реакция может включаться одной только мыслью. Я также упоминал, что образующиеся при стрессе вещества – запускают генетический механизм многих болезней, так как создают очень неблагоприятную среду вокруг клеток. Это научный факт. Значит, по логике вещей мысли могут спровоцировать болезнь, а если так, то не могут ли они и исцелить ее? Допустим, человек за короткое время пережил ряд событий, вызвавших у него горечь и обиду. Бессознательно реагируя на болезненные эпизоды, Он постоянно испытывал ожесточение. К его клеткам устремлялись потоки веществ, сопутствующих этой эмоции. С течением времени эмоция превратилась в настроение, которое держалось несколько месяцев и стало темпераментом. А темперамент с годами превратился в свойство личности. Он стал озлобленным человеком. Что произошло? Он настолько хорошо заучил эмоцию, что теперь тело знало ее гораздо лучше, чем разум, ведь цикл мысль-чувство-мысль повторялся многие годы. Зная о том, что эмоции представляют собой химический оттиск жизненных событий, готовы ли вы согласиться, что пока этот человек будет держаться за свою озлобленность, его тело будет реагировать так, словно оно до сих пор переживает давние события, которые когда-то впервые вызывали у него эту эмоцию. Более того, если вещества, соответствующие озлобленности, нарушают функционирование определенных генов, а в силу хронического стресса их воздействие неизменно и непрерывно, разве в теле не может развиться какое-либо заболевание, в частности, рак? А если так, то возможно ли, что, отучившись от хронической озлобленности, то есть изменив мысли, вызывавшие обычно это чувство и наоборот, он освободит из эмоционального рабства свое тело, взявшее на себя роль разума? И не сможет ли он со временем изменить воздействие на гены? И, наконец, представим, что этот человек начал думать и чувствовать по-новому, причем до такой степени, что создал новую идеальную версию себя, новую личность. Перейдя в другое состояние бытия, сможет ли он благотворно воздействовать на гены и испытывать эмоциональный подъем еще до того, как его здоровье поправится? Сможет ли погрузиться в ощущение благополучия до такой степени, что в теле начнут происходить изменения под воздействием одной только мысли. То, что я сейчас изложил в несколько упрощенном виде, реальная история одного из участников моих семинаров, которому удалось победить рак. Бил, кровельщик, 57 лет, обнаружил у себя на лице подозрительное пятно. Дерматолог поставил диагноз злокачественная меланома несмотря на операцию лучевую и химиотерапию рак перекинулся на шею затем в область бока и наконец на голень и каждый раз билл проходил аналогичный курс лечения разумеется билла мучил вопрос почему это случилось именно с ним он понимал что причиной могло стать чрезмерное пребывание на солнце но он знал людей проводивших под открытым небом ничуть не меньше времени однако У них никакого рака не было. Он постоянно думал об этой несправедливости. После очередного курса лечения, на этот раз рак захватил левый бок, Билл задумался. А если одной из причин болезни послужили его собственные мысли, эмоции и поступки? Покопавшись в себе, он осознал, что более 30 лет пребывает в состоянии озлобленности, и все его мысли и чувства вертятся вокруг того, что ему всегда приходилось жертвовать своими желаниями ради других. Например, он мечтал стать музыкантом, но его отец был нетрудоспособен, и Биллу пришлось взять на себя семейный кровельный бизнес. чувство которые он испытал в тот момент, когда ему сказали, что он должен отказаться от своих устремлений, возвращались к нему снова и снова, так часто, что его тело продолжало жить в прошлом. Кроме того, у него сформировался паттерн отказа от мечты из-за других людей. И всякий раз, когда события складывались не так, как ему хотелось, например, когда сразу после расширения бизнеса обвалился рынок недвижимости, он винил в этом всех и вся. Билл настолько хорошо заучил эмоциональную реакцию озлобленности, что она целиком захватила его личность и превратилась в подсознательную программу. Пребывая долгое время в этом состоянии, он постоянно активировал определенные гены, которые и создали болезнь, пожиравшую его организм. Но Билл больше не мог позволить себе плясать под дудку внешней среды, ведь всю свою жизнь он мыслил, чувствовал и поступал исключительно под влиянием других людей, привычных мест и жизненных обстоятельств. Билл понял, чтобы разорвать связь с прежним «я» и создать себя заново, ему надо сменить обстановку. Он решил на пару недель устраниться из привычной жизни и поехал в Мексику на полуостров Баха. Первые пять дней Билл каждое утро наблюдал за тем, какими мыслями сопровождается у него чувство озлобленности. Он стал квантовым наблюдателем собственных мыслей и чувств и вывел бессознательный разум в сферу осознанности. Затем он стал отслеживать свои действия, прежде неосознаваемые. Билл решил пресекать любые мысли, эмоции и поступки, пронизанные негативом по отношению к себе. Через неделю наблюдений наступило освобождение. Биллу удалось преодолеть эмоциональную зависимость от озлобленности. Так как он отказался от мыслей и чувств, руководивших его поступками, тело перестало получать сигналы от эмоций выживания, а значит, больше не ограничивалось рамками прежнего разума. В теле высвободилось огромное количество энергии, которую Билл мог использовать самостоятельно для создания новой судьбы. За следующую неделю Билл пришел в такое прекрасное расположение духа, что принялся размышлять о своем новом, лучшем «я» и о том, как будет реагировать на внешнее воздействие. Так он решил, что впредь, когда жена или дети будут высказывать свои желания или потребности, он будет проявлять щедрость и доброту и больше не заставит их чувствовать себя обузой. Короче, Билл сконцентрировался на желаемых мыслях, чувствах и моделях поведения в тех ситуациях, которые всегда представляли для него проблему. Он взялся за создание новой личности, нового разума и нового состояния бытия. И вот Билл начал притворять в жизнь программу, которую заложил себе в мозг, сидя на пляже полуострова Баха. Вскоре после возвращения он заметил, что опухоль на лодыжке отпала, а через неделю с небольшим Билл посетил врача, и тот констатировал отсутствие рака. Болезнь отступила навсегда. Сформировав новые нейронные связи в мозгу, Билл химически и биологически освободился от прежнего себя. В результате, Он по-новому активировал новые гены и новый химический фон. Новый разум и новая личность оказались губительны для раковых клеток. Когда-то Билл томился в ловушке прошлых эмоций. Теперь живет в новом будущем. Жизнь ради созидания. Быть никем. В моменты созидания... Мы так поглощены своим занятием, чувствуем такое вдохновение, что внешняя среда, тело и время словно бы перестают существовать и вообще не занимают наших мыслей. Жить ради созидания значит быть никем. Вы наверняка замечали, что, увлекшись творчеством, вы забываете о себе. Вы отъединяетесь от известного вам мира. Вы больше не ассоциируете себя с вещами, которыми вы владеете с людьми, которых знаете, с обязанностями и различными местами, где вам приходилось жить. Можно сказать, что, погружаясь в состояние созидания, вы забываете о привычке быть собой. Вы скидываете эгоистичное эго и действуете самозабвенно. В такие моменты вы выходите за пределы времени и пространства и становитесь чистым, нематериальным сознанием, А когда вы теряете связь с телом, прекращаете думать о людях, местах и предметах, составляющих ваше окружение, и сходите с линии времени. Вам открывается доступ в квантовое поле. Туда нельзя войти, будучи кем-то, попасть туда может только никто. Вы должны оставить зацикленное на себе эго у порога и войти в область сознания как чистое сознание как я говорил в главе 1, чтобы изменить тело, улучшить здоровье. Внешние обстоятельства, найти новую работу или завязать новые отношения, и ход времени, ускорить наступление желаемого будущего, вам придется стать никем и ничем и отвергнуть само время. Итак, вот генеральная линия. Чтобы изменить какой-либо аспект своей жизни, тело, окружение или время – Нужно превзойти его. Чтобы одолеть большую тройку, необходимо оставить ее позади. Лобная доля мозга. Область созидания и изменения. Когда мы творим, мы активируем мозговой центр творчества, располагающийся в лобной доле, часть переднего мозга, входящая в состав префронтальных отделов коры. Это наиболее развитая часть нервной системы человека. Она образовалась на позднейших этапах эволюции и является самой адаптивной долей мозга. Это своего рода творческая лаборатория нашей личности и в то же время главнокомандующий, ответственный за принятие всех решений. Именно лобная доля отвечает за внимание, направленную концентрацию, осознанность, способность к наблюдению и осмыслению. Именно в этой зоне рассматриваются различные возможности, зарождаются твердые намерения, принимаются осознанные решения, контролируются эмоциональные порывы и усваивается новая информация. Нам необходимо ознакомиться с тремя важнейшими функциями лобной доли. Все они будут задействованы в процессе медитации, направленной на отвыкание от себя, с которой вы познакомитесь в третьей части. Первое. Метапознание — осознание нежелательных состояний для последующей коррекции. Чтобы создать новое «я», нужно отказаться от себя прежнего. Первая функция лобной доли, задействованная в процессе созидания, — это самоосознание. Мы наделены способностью к метапознанию, то есть можем наблюдать за собой и за своими мыслями, а потому — вольны выбирать от каких мыслей, чувств, действий и состояния отказаться. Способность к самоанализу позволяет нам тщательно изучить себя и спланировать изменения в поведении, которые помогут нам добиться лучших результатов и достигнуть желаемого. Наша энергия уходит туда, куда направлено внимание, Внимание можно направить на повышение качества жизни. А для этого требуется проанализировать все, что вы создали раньше. Вот тут-то вы и начинаете познавать себя. Вы анализируете свои убеждения по поводу себя, других людей и жизни в целом. Вы — это то, что вы есть, где вы находитесь и кем являетесь, силу своего представления о себе убеждение это мысли которые вы сознательно или неосознанно сделали своим законом даже если вы сами этого не осознаете они воздействуют на вашу реальность так что если вы действительно стремитесь создать себя заново начните со всестороннего анализа вашей актуальной личности так как многие модели поведения запускаются неосознанно, как автоматические компьютерные программы, вам придется заглянуть глубоко в себя и выявить такие аспекты личности, о которых вы, возможно, и не подозревали. Поскольку личность складывается из поступков, мыслей и чувств человека, вам нужно обратить внимание на неосознанные мысли, рефлекторные действия и автоматические эмоциональные реакции. Вы должны исследовать каждое убеждение на предмет истинности и решить, хотите ли вы и дальше питать его энергией. Выявление бессознательных состояний разума и тела требует волевого усилия, твердости намерения и повышенной концентрации. Чем больше вы узнаете, тем острее становится внимание. Чем вы внимательнее, тем больше вы можете осознать. Чем выше осознанность, тем больше вы замечаете. Чем больше вы заметите, тем проще вам будет наблюдать за собой и за другими, а также за внешними и внутренними элементами реальности. И, наконец, чем активнее вы будете наблюдать, тем скорее вы очнетесь от бессознательного существования и достигнете самоосознания. Самоосознание нужно для того, чтобы от вашего внимания не ускользнула ни одна нежелательная мысль, ни одна эмоция и ни одно действие. Со временем вы научитесь выходить из деструктивных состояний, а значит прекращать активацию нейронных связей, свойственных прежней личности. Прекратив Ежедневно создавать неизменное состояние разума, вы удалите оборудование, на котором работало старое «я». Плюс к тому, отказавшись от чувств, связанных с прежними мыслями, вы начнете по-новому воздействовать на ген. Тело больше не ограничено прежним уровнем сознания. В процессе всех этих изменений вы как раз и теряете свой разум. Оттачивая навыки всестороннего анализа прежнего «я», вы постепенно повысите уровень самоосознания. Помните, ваша цель — отучиться от себя и высвободить энергию, необходимую для создания новой жизни, новой личности. Оставаясь прежним собой, нельзя создавать новую реальность. Вам предстоит стать кем-то другим. Метапознание — первый шаг на пути к созданию нового будущего. Второе. Создание нового разума, который будет мыслить о новых состояниях. Вторая функция лобной доли — создание нового разума, то есть разрыв нейронных связей, образовавшихся за долгие годы однотипных мыслей и прокладка новой нейронной сети. Когда мы в уединении придаемся мыслям о новой жизни, лобная доля принимается за свои обязанности Творца — Это время для поиска новых путей возможностей и ответов на важные вопросы, что нам действительно нужно, кем и какими мы хотим стать, что мы хотели бы изменить в своей жизни и в самих себе. Будучи связанно с остальными отделами мозга, лобная доля может проанализировать все нейронные сети и сложить воедино фрагменты информации, которые хранятся в мозгу в виде нейронных связей, отражающих наше знание и опыт. А затем, взяв разные нейронные цепочки, она составляет из них всевозможные комбинации. Так идет процесс создания нового разума. В мозгу возникает модель или внутренняя репрезентация желаемого результата, которую мы воспринимаем в виде образа. Резонно предположить, что чем больше знаний мы накопили, тем большим разнообразием отличаются нейронные связи и тем сложнее и детальнее картины, которые мы можем вообразить. Приступать к этому шагу созидания полезно с позиции любопытного наблюдателя, размышляющего над различными перспективами и строящего свои догадки. Для этого нужно задать себе несколько важных вопросов. Вызвать бурный поток сознания помогут открытые вопросы. А каково это «Быть? Как проще всего стать? А если бы я был таким человеком и жил в такой реальности? Какие исторические личности меня восхищают и какие именно качества я в них ценю?» Из ответов на эти вопросы и сформируется новый разум, потому что, отвечая на них искренне, вы заставите свой мозг работать по-новому. Проводя мысленные репетиции новой жизни», вы начнете создавать новые нейронные связи. И чем больше изменений вы внесете в нейронную структуру мозга, тем значительнее изменится ваш разум, а вместе с ним и жизнь. Чего бы вы не хотели добиться, зарабатывать много денег или эффективнее воспитывать своих детей, неплохо было бы насыщать свой мозг знаниями из интересующей вас области, чтобы получить как можно больше кирпичиков из которых вы потом построите новую модель желанной реальности. Всякий раз, как вы усваиваете информацию, формируются новые синоптические связи, которые потом помогут вам разрушить привычный алгоритм активации нейронов. Чем больше вы узнаете, тем надежнее вы будете вооружены для свержения старой личности. Третье. Придание мыслям ощущения реальности. В процессе созидания лобная доля выполняет еще одну функцию. Она может делать мысли реальнее всего остального. В части 3 я расскажу, как этого добиться. Когда мы пребываем в состоянии созидания, активность лобной доли резко повышается, одновременно снижается интенсивность переработки информации в остальных отделах мозга. Таким образом, мы поглощены одной единственной мыслью. Как начальник, курирующий работу мозга в целом, лобная доля может отслеживать процессы, происходящие во всех его отделах, и она ослабляет интенсивность работы центров восприятия, отвечающих за телесное ощущение, двигательных центров, отвечающих за движение тела, ассоциативных центров, где формируются наши представления о себе как о личности и механизмов, обрабатывающих информацию о времени. Теперь они функционируют на очень малых оборотах, поскольку нервная деятельность практически замирает, ведь разум — это мозг в действии. Можно сказать, что нам не хватает разума ни на обработку сенсорной информации, ни на передвижение в пространстве, ни на оценку временной протяженности событий. Мы теряем ощущение тела и времени и становимся ничем, то есть чистым сознанием. В состоянии созидания стихает шум из всех прочих областей мозга, и эго в том виде, в котором мы его знаем, просто перестает существовать. В состоянии созидания процессом руководит лобная доля. Она настолько увлечена процессом, что мысли ощущаются как самое, что ни на есть реальность. Лобная доля сосредоточена на обработке ваших мыслей. Поскольку активность других отделов мозга снижена, ей просто не на что отвлекаться. И тогда мир ваших мыслей становится реальнее самой реальности. То, о чем вы думаете, фиксируется на уровне нейронов, и откладывается в мозгу как полноценное событие. Если творческий процесс идет успешно, это событие, как вы уже знаете, вызовет определенную эмоцию, и вы почувствуете себя так, словно оно уже произошло в действительности. Вы сливаетесь с мыслями и чувствами, соответствующими желаемой реальности, и попадаете в новое состояние бытия. Можно сказать, что в этот момент вы переписываете подсознательные программы, так как настраиваете свое тело на новый уровень разума. Потеря разума высвобождает энергию. В процессе созидания, становясь никем и ничем, и выходя за рамки времени, мы перестаем воспроизводить свой уникальный химический фон, потому что больше не являемся той же личностью. В такие моменты мы думаем и чувствуем по-иному. Нейронные связи, образовавшиеся под воздействием мыслей, нацеленных на выживание, дезактивировались, а личность, попавшая в зависимость от гормонов стресса и постоянно приказывавшая телу их вырабатывать, попросту исчезла. Короче, наше эмоциональное «я», жившее в режиме выживания, исчезает, а вместе с ним и прежняя идентичность, состояние бытия, ограничивавшиеся мыслями и чувствами, направленными на выживание. И поскольку мы больше не являемся тем же существом, эмоциональная энергия, раньше застаивавшаяся в теле, приходит в свободное движение. Куда же девается энергия, питавшая прежнее эмоциональное состояние? Она не может исчезнуть в никуда, просто направляется в другое место. Энергия в виде эмоций поднимается из гормональных центров в область сердца, по пути к мозгу, и тогда мы чувствуем внезапный прилив сил, радости и легкости. Мы влюбляемся в процесс созидания, ведь именно в этот миг мы приходим в естественное состояние бытия. Прекратив энергетическую подпитку эмоционального «я», Приводившуюся в действие стресс-реакцией, мы перестаем быть эгоистами и освобождаемся от себя. Когда копившаяся в нас энергия начинает вибрировать на более высоких частотах, тело освобождается от привычных эмоциональных оков. Мы словно приподнимаемся над горизонтом, откуда нашему взору открывается новый ландшафт. Перестав воспринимать реальность, через призму эмоций выживания, мы начинаем замечать новые возможности. Теперь мы ведем квантовое наблюдение за новой судьбой, а избавление от груза былых эмоций исцеляет тело и освобождает разум. Когда тело освобождается от гнева, стыда или вожделения, эти эмоции трансформируются в радость, благодарность или любовь. Переходя к более возвышенным эмоциям, Тело, принявшее на себя роль разума, начинает от нее освобождаться, и наше энергетическое излучение становится более когерентным. Материя, из которой состоит тело, начинает вибрировать на более высоких частотах, и мы отчетливо ощущаем свою связь с чем-то большим, чем мы сами. Словом, наша божественная природа проявляется во все большей полноте. Выживая, мы пытаемся контролировать исход ситуации, а то и форсировать его. Все это работа эго. Попадая в возвышенное состояние созидания, мы чувствуем такой подъем, что даже и не пытаемся анализировать, когда или как реализуется желаемый исход. Мы просто знаем, что он наступит, потому что уже прочувствовали его на уровне тела и прожили в мыслях. Знаем, потому что находимся на связи с чем-то большим, чем мы сами. И испытываем благодарность, потому что чувствуем себя так, словно все, к чему мы стремимся, уже произошло. Мы можем не знать всех деталей желаемой развязки, когда, где и при каких обстоятельствах она состоится. Но мы верим в будущее, которое нельзя увидеть глазами и пощупать руками. Для нас оно уже стало явью. В той области, за пределами времени и пространства, откуда берет начало вся материальная реальность. Мы пребываем в состоянии знания, теперь можно спокойно погрузиться в настоящее, не заботясь о выживании. Любая попытка как-то проанализировать или предсказать, где, когда и как произойдет желаемое событие, отбросит нас к старой личности, ведь наша радость столь велика, что думать обо всем этом попросту невозможно. Такие мысли посещают лишь тех, кто зажат в тесные рамки состояния выживания. Пока вы пребываете в состоянии созидания и не являетесь самим собой, нервные клетки, которые раньше всегда активировались одновременно и образовывали нейронные связи, ставшие основой вашей личности, разъединяются. Прежняя личность разрушается на биологическом уровне. Присущие ей чувства, которые приучили тело к определенному уровню разума, больше не подают генам привычных сигналов. Чем больше вы преодолеваете эго, тем сильнее меняетесь на физиологическом уровне. От былой личности не остается и следа. Итак, вы дошли до конца первой части, а значит, потратили силы на получение фундаментальных знаний, которые помогут вам создать новое «я». Дальше мы будем этот фундамент надстраивать. Мы исследовали немало возможностей. Мы говорили о том, что субъективный разум способен воздействовать на объективную реальность, а человек — изменить свой мозг и тело, если ему удастся преодолеть внешнюю среду, тело и время. Рассуждали мы и о том, что можно отказаться жить ради выживания, то есть испытывать постоянный стресс из-за внешнего мира, который предстает единственно возможной реальностью, и приступить к созиданию собственного мира. Я надеюсь, что каждая из этих возможностей уже стала для вас вероятной Реальности. Если это так, я приглашаю вас продолжить прослушивание. В части второй вы узнаете о том, как именно работает наш мозг и познакомитесь с техникой медитации, которая навсегда изменит вашу жизнь.